Глава 32. Нестыковочка. Но тут в дверь снова постучали. Засухин, не дожидаясь приказа, вскочил, прошлёпал к входу и принял в щель почту. Пилотка на этот раз не понадобилась. Не многочисленные ответы уместились в руках. Видимо, многие девчонки поржали, покачавряжились и успокоились. Однако не все охладили к переписке. Жареново Неизвестный насмешница на вопрос, кто она такая есть, сообщила: та, которая тебя обожает вне себя. Аркашка строго посмотрел на меня, я не уклонился. Мы тоже насмехаться умеем. Приди под старый абрикос, мы побеседуем всерьёз. Абрикосов на территории лагеря я не припомню. Но чего не сделаешь ради рифмы? На наши типовые ответы Скорее положительно, чем отрицательно, последовали типовые каламбуры вроде: "Ну и положи своё отношение под подушку". Папик обиделся и прервал заочное общение с неведомой отрячкой. Мрачный пфьерт после ответа на коребуново жариновым овратке от поступальской не получилось ник. Оставалось только догадываться, какую гадость злодей ей начерикал. Ничего, завтра разберутся. А вот у меня с Нинкой Завязалась интересная и странная переписка. А почему же ты на меня так смотрел всю смену? спрашивала она. Как? поинтересовался я строчкой ниже. Пока переправляли почту и ждали, я успел рассказать, как Иня развернул свиток и прочитал написанный кровью зов о помощи, мол, спасите нас, русские богатыри, из вражьего плена. Подпись Арина, дочь купеческая. Призадумался под богатырек. Где же искать пленницу-страдалицу? Земля большая, темницы и невольниц много, за всю жизнь не обойдёшь. Чёрт-ка, морья сегодня туча, принадка хлопнул себя по лбу. Дождь точно будет. Тут к тоскующему селачу прилетел комар-песгун и заламывая лапки пожаловался, что мол всех его собратьев собирается вытравить с помощью новейшего яда ДДТ. Он попросил у друга помощи, обещая впредь пить кровь только врагов Руси. Слушай, пескун, а ты сможешь разыскать неизвестно кого, неизвестно где? спросил друга Иня. Одной левой! Мне бы только кровь этого неизвестного попробовать. А если кровь засохла, неважно. Под богатырек развернул перед дружественным насекомым послание Арины. Комар потыкал хоботком в буквы выведенной кровью и говорит: "Всё ясно. Девушка, 17 лет, красавица, но крови не голубых, похоже из купечества". "Ух ты", изумился подботырок. "Содержание гемоглобина нужно?" уточнил комар. "Нет, не надо. Тогда давай так. Мои кровососы разлетятся повсюду, перекусают всех, кто попадётся на встречу и найдут твою купчиху". А ты подумай, как спасти наше племя от ДДТ. Не дрифь, ответил Иня. Помогу, чем смогу. В двери снова постучали. На этот раз ответы пришли только мне и Аркашке. Ему неведомая насмешница сообщала: "Приду к тебе я, например, лишь после дождика в четверг". Вот зараза, расверепел тираннозавр и потребовал отбрить насмешницу. Что я и сделал, чуть-чуть подумав. Наш ответ был таков: И ты мне тоже дорога, как кошке пятая нога. Ты шалепин по этому, наверное, станешь. Едавита буркнул, выглянув из-под одеяла Лемешев. Моё сотрудничество с Аркашкой его явно задевало. Там посмотрим, ответил я, развернув наконец и свой треугольник. Ответ Нинки меня озадачил. Не так, как на других. Поразмыслив, я написал: "Я смотрел на тебя как на друга". А что я мог ещё придумать, чтобы не обидеть Краснову? Нельзя же вот так прямо влепить, что, честно говоря, слушать её трескотню и смотреть на веснушки в удовольствие нежесреднего. Засухин отнёс поредевшую почту, а я стал рассказывать историю дальше, сочиняя на ходу. Иня, не зная на самом деле, как помочь другу Пошёл за советом к похороночу, прихватив с собой пару вёдер свежего овсяного киселя, которого от души наварила добростряпа. Правда, по пути одну бодейку парень попробовал и умял. Похороноча откинул крышку, выкушал подношение, выслушал условия задачи, долго думал, а потом посоветовал обратиться к умельцу левше. Как удалось выяснить в Косогор справке, тот обитал чёрт знает где. В Англии. Достал подбогатыры костьлу на ковёр самолёт, выбил из него пыль, раскатал на траве муравей. А так как левша не только далеко жил, но и родился спустя 1000 лет спустя, Иня сначала дёрнул за правый передний угол, отвечавший за перемещение во времени, а потом уже за левый, ведавший движением в пространстве. Топнул, дунул, плюнул минуточку. Прервал меня Лемешев, вернувшийся в действительность. Но ведь Левши никогда не было? Он придуманный персонаж. Не стыковочка. Не возникай, рявкнул Жаринов. Но «Ну почему же? ответил я, не моргнув глазом. Никакой нестыковочки нет. Эни не ведь тоже придуманный. Так на так и выходит. Логично, согласился Пашка. Вредь дальше. приказал тиранозавр. А ты лемишь, не мешай. Умнее всех будешь у меня сейчас пятый угол искать. Тут в дверь снова постучали. На сей раз суетливый Засухин принёс одно единственное письмо, отдав мне в руки всё тот же листок, сложенный треугольником. Я развернул и прочитал. Почему же тогда ты не предложил мне дружить? Я бы согласилась. Подумав что не великое счастье дружить с приставочной и болтливой Красновой, я ответил уклончиво, и кажется, совсем не обидно. Прости, не хватило смелости. Когда Засухин понёс треугольник к двери, барин, проводив его нехорошим взглядом, ревниво спросил: "С кем это ты шляпа так зацепился?" "Не знаю", честно пожал я плечами. "Инкогнито". "Инкогнито?" Ну, валяй, дунжи дальше. Иня и комар-песгун долго искали фшу, которого коварные англичане запрятали в башню Тауэр. Её я затягивая время, долго и подробно описывал, вспоминая отличную книжку Принца нищий. Друзьям в поисках умельца помог Том Кенти, хранитель большой королевской печати. Так как будучи выходцем из бедняцкой среды, он с уважением отнёсся под богатырку. Они нашли узника и помогли левше бежать из темницы. А пока летели назад умелец, узнав про угрозу ДДТ, пообещал каждому комару смастерить крошечный противогаз, чтобы пережить любую потраву. Противогаз, комару? Он должен быть меньше, меньше, Ферт не смог подобрать сравнения. Но «Ну, блохута левша подковал, возразил я, И это верно.